Бегут паровозы, привет, мальчишу. Это тебе что, не транспорт, что ли? А пройдут, Алеша, пионеры, салют, мальчишу. Эх ты, Гайка, рассмеявшись, закончила Надка. И схватив Алешу за руку, она потащила его на крыльцо, мимо которого шумно волокли на площадку новый огромный плакат. После совещания надтка вспомнила, что еще не готовы к празднику костюмой для отрядных танцорок. На складе она выбрала охапку ярких лоскутьев, связку разноцветных лент и сверток глянцевой бумаги. Чтобы не возвращаться круговой дорогой, она прошла напрямиг, но вышло не совсем ладно. устарник вскоре сомкнулся так плотно, что надки приходилось поминутно останавливаться. А бесчисленные случайные тропки, Петляли и разбегались совсем не туда, куда было надо. Вдруг что-то больно царапну пониже колено. Натка охнула и увидела, что это колючее проволока: « Я вас бездельники, я вот вас хворостиной раздался грозный голос. Кусты за изгородью раздвинулись и перед надкой оказался распоясанный босоногий гейка. Увидев нагруженные по клаже и натку, Гейка сконфузился и насупившись объяснил. «Сторож в баню пошел, а ребятишки в сад лазят, груши еще вовсе зеленые, твердые, кабан не раскусит, все равно лезут. Вечер двоих ваших поймал, стыдно говорю, вас в галаштанах и пирожными кормят, и мороженым, всякие вам повара, доктора, а вы вон что? По-настоящему надо бы их крапивой? Да вижу, скраснели такие негодники». рал я у них зеленые груши дал поспелому яблоку все одно стоят и молчат ладно говорю им бегимся так вы босоногая диктатура Гейка улыбнулся он показал надки дорогу, постоял глядя ей вслед и все еще продолжает чему-то улыбаться с шумом исчез за кустами. Наков взбралась на бугор, нырнула в орешник и услышав голоса раздвинула ветвие. Перед ней оказалась небольшая обрывистая поляна, и здесь не дальше, чем в десяти шагах, лежали Сергей и Алька. Конечно, надо было незаметно отойти, но как надло концы цветных лоскутьев запутались в колючках, и теперь Надка стояла, боясь шелохнуться, чтобы не заметили и не подумали, будто она прячется нарочно. «Папка», — предложил Алька, — «знаешь...» Давай споем нашу любимую песню. То ты уедешь, то ты приедешь, а мы не поем да не поем? Спой лучше один, Алька. Я ночью на работе сто раз кричал, ругался и у меня горло охрипло. А ты бы без крику советовал Алька. Ну давай начинай, и я тоже. Это была хорошая песня. это была песня о заводах, которые восстали. Об отрядах, которые шагая в битву, смыкались все крепче и крепче, и о героях товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных застенках. И странно, теперь, когда на пустой полянке смешной октябрёнок Алька подергивая отца за рукав и покачивая в такт головой, звонко распевал эту замечательную песню, вдруг показалось надки, что все хорошо, и что работать ей весело. А вот-вот, поднимая ребят, ударит колокол, И с шумом, с визгом сорвется с постели Весь ее неугомонный отряд. А Владик столько, вероятно, уже и так проснулись, И в ожидании сигнала ерзают сорванцы по койкам, И, конечно, мешает другим спать. А много нашего советского народа вырастает, Прислушиваясь к песне, подумала Надка. Выдергивая зацепившийся лоскут, Она обломала ветку, И испуганно притихла папка заглядывая сер в лицо спросил алька от чего это когда мы поем заводы вставайте и шшеренги смыкайте то все хорошо и хорошо а вот когда поем до да товарищи в тюрьмах за стенках холодных то ты всегда лежишь и глаза жмурешь от чего же всегда ответил сергей солнце в глаза светит от того и жмурю А когда луна, помолчав немного, перестросил Алька. А когда луна, то от луны. Вот какой ты чудак, Алька.